Глава 6 1877 год. В 1877 году в жизни Петра Ильича появились свои Адетта и Адилия. Сначала по хорошем, но от самых истоков. В 1836 году австрийский инженер Франц фон Герцнер получил концессию на сооружение первой в России железной дороги между Петербургом и Царским селом. Трасса протяженностью в 26,6 километра обошлась обществу Царскосельской железной дороги в 5 миллионов рублей. Когда 30 лет спустя в России начался железнодорожный бум, царское правительство пошло по проторенному пути выдачи концессий. С 1866 по 1880 год их было выдано более полусотни на строительство 23 тысяч километров дорог. Концессионеры в сжатые сроки наживали баснословные состояния. Разъяснения здесь, наверное, не нужны. Всем и так должно быть ясно. Впоследствии правительство опомнилось и принялось активно выкупать дороги у концессионеров, а строительство новых дорог велось казенными структурами. Кто успел, тому и счастье, гласит народная мудрость. Одним из успевших где лежу жирного концессионного пирога был скромный чиновник главного управления путей сообщения Карл Федорович фон Мек, живший на полторы тысячи казенного жалования годового с женой, пятью детьми, матерью и двумя незамужними сестрами. По настоянию жены Надежды Филаретовны Карл Федорович оставил службу и занялся предпринимательством. Дальше все пошло по известной схеме. Создаваемые общества банкротились, а их учредители богатели. На момент смерти Карла Федоровича в феврале 1876 года фон Мекки принадлежали к числу наиболее богатых неаристократических семейств Российской империи. Надежда Филаретовна фон Мек в течение 14 лет бывшая другом и спонсором Петра Ильича, хорошо знала, что такое бедность. Выросла она в небогатой помещичьей семье. Интересная деталь. Мать Надежды Филаретовна, Анастасия Дмитриевна Фроловская, урожденная Потемкина, приходилась племянницей князю Григорию Александровичу Потемкину Таврическому, фавориту императрицы Екатерины II. Выросла она в небогатой помещичьей семье. В 17-летнем возрасте вышла замуж за бедного штабс-капитана. В то время чиновникам главного управления путей сообщения присваивались не гражданские, а военные чины который начал богатеть только на 12 году супружеской жизни. Люди, с молоду хлебнувшие лихо полной ложкой, или ожесточаются до предела, или становятся сострадательными гуманистами. К счастью, Надежда Филаретовна пошла по второму пути. И еще одно счастливое обстоятельство. Она безумно любила музыку и хорошо разбиралась в ней. Впрочем, эта одаренная женщина хорошо разбиралась во всех сферах, с которыми ей приходилось иметь дело. Одной из первых Надежда Филаретовна угадала в Чайковском гения и решила ему помочь. Стесненные обстоятельства Петра Ильича были хорошо известны, но также был известен и его характер, поэтому первые попытки спонсорства выражались в заказе музыкальных произведений. Заказы передавались через скрипача Иосифа Котика, близкого друга Петра Ильича. В 1871-1876 годах Котик учился в Московской консерватории по классу скрипки и по классу свободной композиции, теории музыки, который вел Чайковский. Они быстро сблизились, дружба их продолжалась до 1882 года, когда Котик уехал в Берлин. Умер он в Давосе в 1885 году от туберкулеза. Чайковский высоко ценил музыкальные способности котика. Ценил настолько, что пользовался его помощью во время работы над концертом для скрипки с оркестром ре-мажор, сочинение 35 и доверил ему первое публичное исполнение этого произведения. Вальс Скерца, написанный в 1877 году, Чайковский посвятил котику. Близких друзей у Петра Ильича было много, но отношения с Котиком были особенно доверительными, вплоть до того, что Котик стал свидетелем на свадьбе Чайковского, и Петр Ильич сильно ими дорожил. И к тому же, по другой версии, в первой, как вы помните, фигурировал Николай Рубинштейн, именно Котик, бывший домашним скрипачом Надежды фон Мек, обратил ее внимание на Чайковского. И именно Котик был рядом с Петром Ильичом в злосчастном 1877 году, который начинался вроде бы как неплохо. Заказы от Надежды Филаретовны начали поступать еще в конце 1876 года. Надо сказать, что Чайковский был не единственным музыкантом, которому покровительствовала эта достойная женщина. Например, она помогала Николаю Рубинштейну как директору Московской консерватории, несмотря на то, что как человек он ей не нравился. Генриху Винявскому, тому самому, чей сюртук достался Петру Ильичу по приезде в Москву, или Клоду Дебиси, бывшему ее домашним пианистом и учителем музыки. Не стоит удивляться домашним скрипачам, пианистам и прочим музыкантам, ведь в то время был доступен только один способ наслаждения музыкой – живое исполнение. Давайте сразу же уточним одно важное обстоятельство – Некоторые биографы Чайковского склонны упрекать Петра Ильича в том, что его отношения с Надеждой фон Мек носили сугубо корыстный характер. Это мнение опровергается как письмами, которые они писали друг другу на протяжении многих лет, так и той щепетильностью, которую Петр Ильич проявил в самом начале их дружбы. Несмотря на самые решительные отнекивания одного моего друга, котика, хорошо и вам известного, Я имею основания предположить, что его милому коварству я обязан тем письмом, которое получил от вас сегодня утром. Уже при прежних ваших музыкальных заказах мне приходило в голову, что вы руководились при этом двумя побуждениями. С одной стороны, вам действительно хотелось иметь в той или другой форме то или другое мое сочинение. С другой стороны, прослышав о моих вечных финансовых затруднениях, вы приходили ко мне на помощь. Так заставляет меня думать слишком щедрая плата, которой вы вознаграждали мой ничтожный труд. На этот раз я почему-то убежден, что вы исключительно или почти исключительно руководствовались вторым побуждением. Мне очень бы не хотелось, чтобы в наших отношениях с вами была та фальш, та ложь, которая неминуемо проявилась бы, если бы, не внявши внутреннему голосу, не проникнувшись тем настроением, которого вы требуете, Я бы поспешил смастерить что-нибудь, послать это что-нибудь вам и получить с вас неподобающее вознаграждение. Не промелькнула ли бы и у вас невольно мысль, что я слишком податлив на всякого рода музыкальную работу, результатом которой являются 100 бумажки? Не пришла ли бы вам неожиданно в голову мысль, что, будь вы бедны, я бы отказался от исполнения вашей просьбы? Вообще... В моих отношениях с вами есть то щекотливое обстоятельство, что каждый раз, как мы с вами переписываемся на сцену, являются деньги. Тем не менее, в презренном металле я действительно очень нуждаюсь. Я попал в очень неприятное скопление денежных затруднений, из которого без посторонней помощи выйти не могу. Эту помощь я теперь решился искать у вас. Вы единственный человек в мире, у которого мне несовестно просить денег. Во-первых, вы очень добры и щедры. Во-вторых, вы богаты. Мне бы хотелось все мои долги соединить в руках одного великодушного кредитора и посредством его высвободиться из лап проставщиков. Если бы вы согласились дать мне взаимообразно сумму, которая раз навсегда освободила бы меня от них, я был бы безгранично благодарен вам за эту неоценимую услугу. Дело в том, что сумма моих долгов очень велика, она составляет что-то вроде трех тысяч рублей. Эту сумму я бы уплатил вам тремя различными путями. Исполнением различного рода работ, как, например, аранжементов, подобных тем, которые я для вас уже делал, предоставлением вам по спектакльной платы, которую я получаю с дирекции за мои оперы, и ежемесячной присылки части моего жалования». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 1 13 мая 1877 года. Первое. Чайковский прямо пишет о том, что не намерен получать материальную помощь под видом заказов музыки. Второе. Ему не хочется, чтобы деньги играли определяющую роль в отношениях с Надеждой Филаретовной. Третье. Он готов принять материальную помощь, поскольку нуждается в деньгах, но не в качестве дара а в качестве кредита. Да, действительно. Лучше иметь одного кредитора, чем дюжину. Это удобнее. Особенно такого кредитора, как Надежда Филаретовна, которая не станет озадачивать себя и своего должника начислением процентов. Четвертое. Просьба денег сопровождается изложением четкого плана погашения долга. А теперь вопрос. Если бы дело было в одних лишь деньгах, то стал бы Петр Ильич писать такое письмо однозначно не стал бы, а просто продолжил бы выполнять заказы. Неизвестно, сколько платила Надежда Филаретовна за одно произведение, но коль уж Чайковский называет вознаграждение неподобающим, то можно предположить, что оно составляло не менее 150 рублей, а то и все 200. 3000 – это 15-20 неподобающих вознагражденных заказов. Их можно заработать за пару лет. В издательских договорах 60-70-х годов XIX века можно встретить следующие расценки, усредненно. Романс – 10 рублей. Оркестровая увертюра или фантазия – 100 рублей. Пятиактная опера – 600 рублей. Примем во внимание, что Чайковский к 1876 году приобрел довольно широкую известность и был профессором консерватории, статус. Так что 100 рублей за сочинение, пусть даже и за камерное, было бы уместной платой или хороший, но никак не подобающий. Это личное мнение автора, читатели могут предложить свои варианты. Но вернемся к Надежде Филаретовне. Выйдя замуж в 17 лет, она родила за 28 лет брака 18 детей, из которых к моменту начала переписки с Чайковским в живых осталось 11. И еще один сын, Миша, умер позже, в 1883 году. 26 января 7 февраля 1876 года Надежда Филаретовна овдовела, а в конце того же года началось ее заочное знакомство с Петром Ильичом. Сухие факты не дают полного представления о человеке и не могут передать того, что расскажут близкие люди. Чтобы понять более поздние события, не следует забывать, что моя бабушка, Надежда Филаретовна, вышла замуж, когда ей едва исполнилось 17 лет. И я очень сомневаюсь в ее чувствах к человеку, которого она приняла. Она дважды отказывала ему и, конечно, не питала страстной любви, которая приходит в более зрелом возрасте. Она любила его, была ему более чем хорошей женой, родила много детей. Всего у нее было 18 родов. Ее амбиции были направлены в его сторону, не в свою, и это так. Но какой-то уголок ее существа не был разбужен или к нему вообще не было прикосновения. Возможно, она и не знала, что он существует, однако этот уголок существовал. Она была богата, уважаема, дети выросли, некоторые из них уже вступили в брак. Ее муж находился на вершине своей репутации, вряд ли она осознавала возможность урагана, который перевернул ее жизнь. Когда ей было сорок лет, она познакомилась с человеком, который был моложе ее на несколько лет, Александр Иолошин, инженер путей сообщения. Что случилось, я знаю весьма туманно, но могу себе представить. Он был под большим впечатлением от изумительной женщины, которая привлекала его. Ее также потянуло к красивому и приятному человеку. Страсть понеслась над ними, как гроза, которая внезапно начинается и также внезапно проходит. Моя бабушка прекратила это, но не без последствий. Родилась темноглазая и любимая милочка, Людмила Карловна фон Мяк, по мужу Ширинская-Шахматова, 1872-1846. Но и это, увы, еще не было концом. Надежда Филаретовна не открылась мужу. Почему? Кто знает. Четыре года мой дед не знал ничего. Может быть, из-за того, что у него было не очень здоровое сердце, и бабушка опасалась шока, если бы она ему призналась. И вот 24 января 1876 года мой дед ночным поездом выехал по делам в Петербург, как он это делал почти каждую неделю. Обычно он останавливался в доме своей дочери, графини Александры Беннингсон. На следующий день вечером, во время мирного послеобеденного разговора, моя тетя Саша... Сообщила деду, что младшая дочь — не его ребенок. Ошеломленный и сильно расстроенный, он удалился в свою комнату и через несколько часов утром 26 января скончался от сердечного приступа. Ну, а что произошло с любовником бабушки? Он ее не забыл. В течение всей его жизни моя бабушка оставалась для него женщиной, которую он боготворил. Он женился на ее старшей дочери Елизавете, тихой и доброй девушке. У них родилась единственная дочь. Галина Николаевна фон Мек, как я их помню. Да, представьте, такой вот случился пассаж. Любовник матери и отец ее младшей дочери стал мужем ее старшей дочери. Спасибо Галине Николаевне за раскрытие семейной тайны, которая в свое время не получила огласки». Какое значение имеет эта тайна для нашей истории? Довольно большое, оказывается. Надежда Филаретовна не была счастлива в браке, и годы супружества не погасили в ее душе ту сокровенную искру, которая может вдруг вспыхнуть пламенем большого настоящего чувства. Вполне можно допустить, что Надежда Филаретовна была влюблена в Петра Ильича, влюблена платонически, а личного знакомства избегала, поскольку опасалась переводить возвышенные чувства в сферу земных страстей. Но это всего лишь предположение. Сама Надежда Филаретовна объясняла нежелание встреч своей робостью. «Было время, что я очень хотела познакомиться с вами. Теперь же, чем больше я очаровываюсь вами, тем больше я боюсь знакомства. Мне кажется, что я была бы не в состоянии заговорить с вами, хотя если бы где-нибудь нечаянно мы близко встретились, Я не могла бы отнестись к вам, как к чужому человеку, и протянула бы вам руку, но только для того, чтобы пожать вашу. Но не сказать ни слова. Теперь я предпочитаю вдали думать об вас, слышать вас в вашей музыке и в ней чувствовать с вами заодно. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 7 19 марта 1877 года. Петр Ильич ответил. Меня нисколько не удивляет, что, полюбив мою музыку, вы не стремитесь к знакомству с автором ее. Вы страшитесь не найти во мне тех качеств, которыми наделила меня ваша склонная к идеализации воображения. И вы совершенно правы. Я чувствую, что при более близком ознакомлении со мной вы бы не нашли того соответствия, той полной гармонии музыканта с человеком, о которой мечтаете». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне Фон Мек от 16-28 марта 1877 года. Надежда Филаретовна ласково на это попеняла. В вашем письме, так дорогом для меня, только одно меня смутило: этот ваш вывод из моего страха познакомиться с вами. Вы думаете, что я боюсь не найти в вас соединение человека с музыкантом, о котором мечтаю? Да ведь я уже нашла его в вас. Это не есть больше вопрос для меня. В таком смысле, как вы думаете, я могла бояться прежде, пока не убедилась, что в вас именно есть все, что я предаю своему идеалу, что вы олицетворяете мне его, что вы вознаграждаете меня за разочарование, ошибки, тоску. Да, если бы у меня в руках было счастье, я бы отдала его вам. Теперь же... «Я боюсь знакомства с вами совсем по другой причине и другому чувству». Не исключено, что она с самого начала знакомства знала об особенностях сексуальной ориентации Чайковского. Слухи ходили. И потому выбрала такую деликатную форму дружбы, которая никого не могла бы поставить в неловкое положение. Впрочем, это не важно». Важно то, что уже в марте 1877 года состоялся обмен фотографическими карточками, и произошел отказ от церемонного обращения «Милостивая государыня, милостивый государь». Вежливые формы официального обращения, принятые в то время, подразумевалось, что собеседник, обращаясь, проявляет милость. Добрые друзья обращались друг к другу просто по имени-отчеству, а также могли использовать интимно-доверительное «Друг мой» с различными вариациями, или же «почтительное» многоуважаемый. Взаимная многоуважаемость прекращается в июле 1877 года. Дальше в письмах встречаются «Мой дорогой, добрый и милый друг», «Дорогой друг мой», «Дорогая моя», «Мой дорогой, хороший друг», «Мой милый, дорогой, незабвенный друг», «Милый, несравненный друг мой». Сплошная милота, сказали бы в наше время. Милочке, младшей и самой любимой дочери, Чайковский передает нежные поцелуи. Другим детям, а также общим знакомым, передаются просто поклоны. Так что нежный поцелуй – это не привычная сисюканье в стиле Ильи Петровича, а адресное выражение нежных чувств. Преподавание в консерватории уже тяготит Петра Ильича настолько, что мысль о возвращении к нему отравляет радость летнего отдыха. В письме к Модесту Чайковский называет свою преподавательскую работу пренебрежительным словосочетанием «канитель тянуть». Вот если бы все ученики были такими, как Сережа Танеев, тогда преподавание было бы сродни творчеству. Но большинство студентов консерватории не блистало ни талантами, ни особым усердием, как, например, будущая супруга Петра Ильича, которая поступила в Московскую консерваторию в 1873 году, проучилась год, и ушла, оставив у своего преподавателя, профессора Эдуарда Лангера, весьма неприятное впечатление о себе. Николай Кашкин сообщает, что когда Чайковский поинтересовался у Лангера, что собой представляет Милюкова, тот охарактеризовал ее одним грубо ругательным словом, не вдаваясь ни в какие объяснения. Впрочем, может, это и выдумка, сделанная для того, чтобы еще больше очернить образ женщины, ставшей личной одилией Петра Ильича. В личной жизни Чайковского весной 1877 года произошли две драмы. Во-первых, Владимир Шиловский, с которым Петр Ильич был близок в течение довольно длительного времени, женился на графине Анне Алексеевне Васильевой. Жениху было 25 лет, а невесте 36. Она уже было совсем потеряла надежду на замужество, когда подвернулся Шиловский. Свадьба Шиловского состоялась писал Петр Ильич Модесту. Перед этим он пьянствовал без спроса, по целые дни, ревел и падал в обморок. Теперь совершенно счастлив и доволен. Проломал жену, это совершенная правда. И ездит целые дни с визитами к аристократам. Вчера я у него обедал. Его жена ужасная, рожа и кажется глупа, но очень камельфотна. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 4-16 мая 1877 года. Брак был взаимовыгодным. Старая дева, а именно так в то время называли незамужних дам, переваливших через тридцатилетний рубеж, получила мужа и возможность родить наследника своему отцу, у которого не было других детей. Шиловский при помощи брака очистил свою репутацию, переходя в разряд камельфотных особ. А заодно повысил свой статус и стал вхож в аристократическое общество. Он получил графский титул, как муж, последней представительницы графского рода Васильевых. Для Петра Ильича женить Башеловского могла стать примером, побуждающим к действию. Обратите внимание на слова совершенно счастлив и доволен и проломал жену. Ничего страшного для гомосексуального Башеловского в браке нет, и с исполнением супружеского долга Он справляется. В том же письме Чайковский пишет брату о том, что его чувства к котику, известной тебе особе, разгорелись новой и небывалой силой, и что причиной тому послужила ревность. На сей раз ветреный котик изменил Петру Ильичу не с мужчиной, а с женщиной, оперной певицей Зинаидой Эйбоженко, выпускницей Московской консерватории. Голос этой молодой певицы прекрасен, звучен. Играет она просто и держится изящно», — писал Чайковский в одной из своих критических статей. «Но я не могу понять, каким образом, окончив свое музыкальное образование в консерватории, госпожа Эйбоженко так мало обращает внимание на верность ритмическую и так невнимательно следит за оркестром». Чайковский Петр Ильич. «Возобновленная Рагнеда, Опера Серова. Новая постановка Ивана Сусанина. Чайковский Петр Ильич. Музыкально-критические статьи. Москва. Музыкальное госиздательство. 1953 год». Впоследствии Петр Ильич отметил, что госпожа Эйбаженко уже обратила большое внимание на ритмическую правильность в своем исполнении, и за этот успех нельзя не поблагодарить артистку. Чайковский Петр Ильич, второе и третье квартетное утро, первое симфоническое собрание Русского музыкального общества, итальянская опера, там же. По свидетельству современников, Зинаида Эйбаженко имела яркую сценическую внешность, то есть была красивой женщиной. Давайте поставим в уме две галочки. Во-первых, в мае 1877 года помыслы Петра Ильича были заняты котиком. Во-вторых, Примеры котика Шеловского подавляли надежду на то, что и у него самого получится вести бисексуальный образ жизни. Что же касается Надежды Филаретовны, то Чайковский уже делится с ней своими творческими планами. Например, сообщает, что хотел бы написать оперу по Евгению Онегину. Иногда женить бы Чайковского объясняется потребностью обрести близкого друга в лице женщины но ведь на момент свадьбы такой друг у него уже имелся, баронесса фон Мек. В необычайно теплом июньском письме Надежда Филаретовна поздравляет Чайковского с наступающим днем ангела. Если этот день вы будете проводить в кругу ваших друзей, то вспомните, что далеко от вас по расстоянию находится человек, который любит вас самым искренним, задушевным чувством который мыслями и сердцем будет в этот день с вами. На здесь будет пить ваше здоровье с самыми горячими пожеланиями вам всего лучшего в жизни. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 26 июня, 8 июля 1877 года. Куда уж ближе, разве что только под венец. Но под венец Петр Ильич повел другую женщину. О женитьбе он в то время думал всерьез. Я очень изменился за это время и физически, и в особенности морально. Веселость и охота дурачиться не оказывается вовсе. Молодости не осталось ни на грош. Жизнь страшно пуста, скучна и пошла. Сильно подумываю о женитьбе или другой прочной связи. Но единственное, что осталось в прежнем виде, это охота писать». Если бы обстоятельства сложились иначе, если бы своему стремлению творить, я бы не встречал на каждом шагу препятствия в виде, например, консерваторских уроков, которые с каждым днем делаются все противнее и противнее, то мог бы написать когда-нибудь что-нибудь вполне хорошее. Но, увы, консерватория я прикован. Из письма Петра Ильича Чайковского Ивану Александровичу Клименко от 8-го 20 мая 1877 года. В 1908 году Иван Александрович Клименко опубликовал «Мои воспоминания о Петре Ильиче Чайковском», которые были переизданы в альмонахе Петр Ильич Чайковский «Забытое и новое» в 1993 году. Очень элегантное объяснение скоропалительной женитьбы Чайковского приводит в своих мемуарах Николай Кашкин. Это объяснение, кстати говоря, являлось официально общепринятым В советский период, когда на информацию о сексуальной ориентации великого композитора было наложено табу. Во время работы над Евгением Онегиным Чайковский получил письмо от знакомой девушки, которая объяснялась ему в любви. Из этого письма я узнал, что она давно уже удостоила меня своей любовью. Письмо было написано так искренно, так тепло, что я решился на него ответить, чего прежде тщательно в подобных случаях избегал. Хотя ответ мой не подавал моей корреспондентке никакой надежды на взаимность, но переписка завязалась. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежды Филаретовне в фон Мек от 3 15 июля 1877 года. С корреспонденткой Антониной Ивановной Милюковой Чайковский познакомился в мае 1872 года. «Знакомство было случайным и никакого развития не имело». Но, по словам Антонины Ивановны, она влюбилась в Петра Ильича с первого взгляда и более четырех лет любила его тайно, а потом не выдержала и призналась, вернее, атаковала Чайковского своей любовью. «Но где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить вас», — писала она. «То, что понравилось мне, в вас я более не найду ни в ком. Да одним словом, я не хочу смотреть ни одного мужчину после вас». А между тем, неделю тому назад должна была выслушать признание человека, который полюбил меня чуть ли не со школьной скамьи и остался верен в продолжение пяти лет. Мне так было тяжело его выслушивать, и я думала, что вам, верно, так же нелегко читать мои письма, не имея ничего мне ответить приятного и при всем желании не быть в состоянии более ничего мне показать, кроме полнейшего равнодушия. Из письма Антонины Ивановны Милюковой Петру Ильичу Чайковскому от 4-16 мая 1877 года. Упоминание о человеке, который полюбил меня чуть ли не со школьной скамьи. Очень ловкий ход. Можно сказать, ход конем. С одной стороны, Милюкова дает Чайковскому понять, что она востребована и при желании могла бы выйти замуж за другого. С другой Отказ другому кандидату подталкивает Чайковского каким-то активным действиям. Ключевым в развитии событий, если следовать версии Кашкина, точнее Кашкина-Чайковского, стало письмо Милюковой от 15-29 мая 1877 года. «Целую неделю находилась в самом мучительном состоянии, Петр Ильич, не зная, писать вам или нет». Я вижу, что письма мои уже начинают тяготить вас. Но неужели вы прекратите со мной переписку и не повидавшись даже ни разу? Нет. Я уверена, что вы не будете так жестоки. После последнего вашего письма я еще вдвое больше полюбила вас. И недостатки ваши ровно ничего для меня не значат. Может быть, если бы вы были совершенством, то я и осталась бы совершенно хладнокровной к вам. Я... «Умираю с тоски и горю желанием видеть вас, сидеть и говорить с вами, хоть и боюсь, что в первый момент не буду в состоянии выговорить ни слова. Нет такого недостатка, который бы заставил меня разлюбить вас. Это ведь не минутное увлечение, а чувство, развившееся в продолжении очень долгого времени, и уничтожить его теперь я положительно не в силах. Да и не хочу». Могу вас уверить в том, что я порядочная и честная девушка в полном смысле этого слова, и не имею ничего, чтобы я хотела от вас скрыть. Первый поцелуй мой будет дан вам и более никому на свете. До свидания, дорогой мой. Не старайтесь меня больше разочаровывать в себе, потому что напрасно и истратите только время. Жить без вас я не могу» и потому скоро, может, покончу с собой. Так дайте же мне посмотреть на вас и поцеловать вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй». Шантаж угрозы суицида удался. Представив себя в роли Онегина, холодного бессердечного Фата, Петр Ильич устыдился и начал корить себя тем, что поступает с любящей его девушкой еще хуже, чем поступил с Татьяной Лариной Онегин. Он заставил себя поехать к Мелюковой, А там уже дело известное, коготок увяз всей птичке пропасть. Сострадание, помноженное на благородство, в конечном счете привело нашего героя к совершенно ненужному, медики сказали бы противопоказанному, ему браку. Такова версия Кашкина-Чайковского. Пушкин, конечно, гений, и тексты его впечатляют невероятно, но, согласитесь, не до такой степени, чтобы под их влиянием заключить брак с нелюбимым человеком. Однако объяснение красивое, элегантное. Вот как описывает первую встречу с Чайковским Милюкова. «Раз получаю короткое письмо, завтра я у вас буду». И пришел. Он всегда очаровывал всех барышень, а тогда в особенности взгляд его был чарующий. Между прочим, говорил он, — Но ведь я почти старик. Может быть, вам будет скучно жить со мной? Я так люблю вас, — отвечала я, — что только сидеть рядом с вами, говорить с вами, иметь вас постоянно около себя наполнит меня блаженством. Мы посидели час. «Дайте я подумаю до завтра», — сказал он, уходя. «Если вам доведется проходить мимо дома номер 15 по Тверской улице, угол Малого Гнездинского переулка, то знайте, что на этом месте прежде стоял другой дом, в котором квартировала Антонина Милюкова. Именно здесь ее посещал Чайковский». «Расставшись с ней, я стал обдумывать всю легкомысленность моего поступка», — писал Чайковский баронессе фон Мек. Если я ее не люблю, если я не хочу поощрить ее чувств, то почему я был у нее и чем все это кончится? Из следующего затем письма я пришел к заключению, что если, зайдя так далеко, я внезапно отвернусь от этой девушки, то сделаю ее действительно несчастной, приведу ее к трагическому концу. Таким образом мне представилась трудная альтернатива. Или сохранить свою свободу ценой гибели этой девушки. Гибель здесь не пустое слово. Она в самом деле любит меня беспредельно. Или жениться. Я не мог не избрать последнего. Меня поддержало в этом решении то, что мой старый 82-летний отец, все близкие мои только о том и мечтают, чтобы я женился». Из письма Петра Ильича Чьяковского Надежды Филаретовне фон Мек от 3 15 июля 1877 года. «А вот что передает нам Кашкин. Я был как бы в бреду, все время сосредоточенный на мысли об опере. Я почти бессознательно или полусознательно относился ко всему остальному. Все эти смутные колебания не то чтобы очень тревожили или беспокоили меня, Но они мешали сочинять, и я решил покончить лучше с этим вопросом, чтобы освободиться от него. Приняв такое решение, жениться, я совершенно не осознавал его важности и даже не отдавал себе отчета в его смысле и значении. Мне было необходимо устранить хотя бы на ближайшее время все, мешавшее сосредоточиться на захватившей все мое существование идеи оперы. И мне казалось всего естественнее и проще, поступить именно так. Короче говоря, нити судьбы сплелись не самым лучшим образом, что и привело к необдуманному шагу. Надо признать, что подкрепление сострадательных мотивов стремлением к спокойной творческой работе выглядит красиво и убедительно. А теперь давайте отставим то, что нам подали на блюдечке с голубой каемочкой, и прочтем письмо, написанное Антониной Милюковой 21 мая, 2 июня, на следующий день после визита Чайковского. Среди фраз, словно кочующих из одного ее письма в другое, содержится одна весьма важная для понимания мотивов Петра Ильича фраза. «Ну, право. Я сочла бы себя совершенно счастливой быть только постоянно около вас и охранять вас настолько, чтобы никто не мог раздражать вас». Если уж жизнь вынуждает к женитьбе, то лучше выбрать для этой цели женщину, обещающую быть покорным ангелом-хранителем. Разве не так? И зачем утруждать себя поисками подходящей кандидатуры, если рыбка сама плывет в руки? Тем более, что кандидатура неплохая, относительно молодая, 29 лет, образованная дворянка, не красавица, но миловидная Имела и приданное лесной участок в Клинском уезде стоимостью приблизительно в 4000 рублей. Не бог весть что, но все же. С учетом обстоятельств Петра Ильича, Милюкова могла представляться ему идеальной кандидаткой на роль супруги. Пардон, но в том же самом письме, о котором шла речь, Милюкова признается. «Хоть я и написала в последних письмах много глупостей, но будьте уверены, что на деле я не такая смелая». И никогда не позволю себе это сделать. О какой гибели может идти речь? Да и вообще, угроза покончить с собой от неразделенной любви звучала как-то несерьезно, неубедительно. Давайте не будем городить огородов, их и без нас нагородили много, а пойдем от фактов к выводам. Весной 1877 года Чайковский сильно подумывал о женитьбе, но при этом терзался муками ревности из-за связи котика с Зинаидой Эйбаженко. Привычек своих он не переменил, ну, разве что мог надеяться изменить их в браке, и то навряд ли. Главной целью женитьбы вырисовывается цель репутационная. Разорвать цепи, приковывающие его к консерватории, могла помочь популярность, делающая творчество востребованным и доходным. Но человеку публичному нужно быть, если не образцом добропорядочности, то хотя бы камельфотным. Слухи о садомистских пристрастиях в той или иной степени пятнали репутацию, а брак превращал эти слухи в пустопорожние сплетни. Репутация. Все дело в репутации и только в ней. Давайте уж скажем прямо, называя вещи своими именами. Милюкову Петр Ильич рассматривал как ширму, не более того, а брак с ней как формальность. На венчании, прошедшем 6-го 18 июля 1877 года в церкви Георгия Победоносца на Малой Никитской улице, со стороны жениха было два гостя – брат Анатолий и Иосиф Котик. Эта церковь была разрушена в 1933 году в рамках проводимой большевиками антирелигиозной кампании. Антонина Ивановна вспоминала о самом счастливом дне в своей жизни так. «Вернувшись 4 июля, Петр Ильич объявил мне, что на свадьбе от него будут только два человека, брат его Анатолий и приятель его, скрипач-котик. Анатолий пришел 5 июля с ним, Чайковским, вместе днем. У меня сидела одна сестра, неродная, Мария. Она из близких одна была на свадьбе. Мы представились друг другу и говорили так разные пустяки. Через полчаса я провела их обоих к своим будущим посаженам, отцу и матери. Настал день свадьбы. Когда я приехала в церковь, то оказался забытым розовый атлас под ноги дурное предзнаменование. Сейчас же поехали за ним, но привезли уже к концу венчания. Мой шафер подослал Петру Ильичу свой белый шелковый носовой платок. А я стояла так. После венчания Анатолий Ильич уехал только вдвоем с Петром Ильичем на его холостую квартиру. Через несколько времени за нами прислали карету, и мы поехали в гостиницу «Эрмитаж». Внизу лестницы встретил меня Анатолий Ильич и повел меня под руку. Комната, в которой все было приготовлено, была большая, убрана была букетами. Яст всевозможных было очень много, но я едва прикасалась ко всему. У меня и тогда уже было предчувствие чего-то недоброго. Я просто холодела от страха. Потом мне эта сестра говорила, что это за обед был, точно похоронный. Так было невесело. После обеда Петр Ильич снова поехал в свою холостую квартиру с братом, а меня опять отвезли к Виноградовым, родственникам подруги Милюковой. К семи часам вечера мы приехали на поезд Николаевской железной дороги, И я отправилась с мужем в Петербург. После венчания молодой муж уезжает на холостяцкую квартиру или куда-то еще вместе с братом и делает то же после торжественного обеда, вместо того, чтобы быть рядом с женой. Такое поведение выглядит не вполне прилично, особенно с учетом того, что братьев связывали не только родственные и дружеские отношения. Письмо, написанное Петром Ильичом Анатолию через день после венчания, Расставляют все точки над «и». Собственно, можно было бы с него и начать, а мемуары Кашкина и письма Чайковского к баронессе фон Мек оставить в стороне. Но столь важные письма лучше читать после подготовки. Да, альтернативные версии игнорировать не стоит. Особенно, если они исходят непосредственно от главного героя. Я бы жестоко солгал перед тобой, если б стал тебя уверять, что я уже вполне счастлив, вполне привык к новому моему положению и так далее. После такого ужасного дня, как день 6 июля, после этой бесконечной нравственной пытки, нельзя скоро оправиться. Но всякие невзгоды имеют и свою хорошую сторону. Я невыносимо страдал, видя, как ты обо мне сокрушаешься. Но вместе с тем ты виновник того, что я с таким мужеством боролся с своими мучениями. Скажи, пожалуйста, что значат все испытания, неудачи, невзгоды перед силою моей любви к тебе и твоей ко мне? Что бы ни случилось со мной, я знаю, что в твоей любви найду всегда опору, поддержку и утешение. И теперь ты ни на секунду не выходишь из моей головы, и твой милый образ меня утешает, ободряет и поддерживает. Когда вагон тронулся... Я готов был закричать от душивших меня рыданий. Не было секунды, чтобы я не думал о тебе. Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не сознавала моей плохо скрываемой тоски. Она и теперь, и все время имеет вид вполне счастливый и довольный. Elle ne Она несложная, французский. Она совсем согласна и всем довольна. Остановились в европейской очень хорошо и даже роскошно. По части лишения девственности не произошло ровно ничего. Я не делал попыток, ибо знал, что пока я не войду окончательно в свою тарелку, все равно ничего не выйдет. Но были разговоры, которые еще более уяснили наши взаимные отношения. Она решительно на все согласна и никогда не будет недовольна. Ей только нужно лелеять и холить меня». Я сохранил себе полную свободу действий. Я до того обеспечил себе свободу действий, что как только мы с женой привыкнем друг к другу, она не будет меня стеснять ни в чем. Не нужно себя обманывать, она очень ограничена, но это даже хорошо. Умная женщина вселяла бы во мне страх к себе. Над этой я стою так высоко, я до такой степени доминирую ее, что, по крайней мере, никакого страха перед ней я не испытываю. Толя... Если б ты был здесь, я бы тебя теперь задушил в своих объятиях. Делаю это мысленно. А ведь хорошо, что случаются такие дни, как 6 июля. Только в такие дни можно во всей полноте измерить такую любовь, какая соединяет меня с тобой. Будь здоров, играй на скрипке и не беспокойся обо мне. Я заранее знаю, что скоро все будет обстоять благополучно. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому, 8-20 июля 1877 года. На деле все получилось не совсем благополучно. Точнее, совсем неблагополучно, но первый месяц супружеской жизни прошел более-менее гладко. «Если бы я сказал, что плаваю в океане блаженство, то соврал бы», — пишет Петр Ильич сестре. Я слишком заматериал в холостой жизни и не могу еще без сожаления вспомнить об утрате своей свободы. Кроме того, я чувствую себя усталым от всех вынесенных треволнений и сильно соскучился обо всех вас. Иногда я не могу удержаться от злости на свою жену, когда вспомню, что она как бы отдаляет меня от самых близких сердцу. Уже появилась злость. Тем не менее... Нельзя не отдать справедливости моей супруге. Она делает все возможное, чтобы нравиться мне, всегда всем довольна, ни о чем не сожалеет и всячески доказывает мне, что я составляю единственный интерес ее жизни. Она, во всяком случае, добрая и любящая женщина. Мне очень мало нравится ее семейная среда. Я провел теперь три дня в деревне у ее матери, И убедился, что все то, что мне в жене не совсем нравится, происходит от того, что она принадлежит к очень странному семейству, где мать всегда враждовала с отцом, и теперь после его смерти не стыдится всячески поносить его, где эта же мать ненавидит некоторых из своих детей, где сестры друг с другом пикируются, где единственный сын в ссоре с матерью и со всеми сестрами и так далее, и так далее. Ух, какое несимпатичное семейство». Из письма Петра Ильича Чайковского Александре Ильиничне Давыдовой Чайковской от 20 июля 1 августа 1877 года. Антонине Ивановне начало семейной жизни виделось в розовом цвете. Я втихомолку, незаметно для него всегда любовалась им, особенно за утренним чаем, вспоминала она. Он так и дышал свежестью. Такой красивый всегда сидел со своими добрыми глазами, что просто приводил меня в восторг. Я про себя все сидела и думала, глядя на него. Слава Богу, что он мой и больше ничей. Никто не смеет у меня отнять его, потому что он мой муж. Муж в то время продолжал встречаться с котиком, но так, к слову. На сохранившейся фотографии, сделанной в 1877 году, Петр Ильич смотрит в объектив, а Антонина Ивановна куда-то в сторону. «Есть над чем задуматься», — сказал бы по этому поводу Зигмунд Фрейд. «Домашняя обстановка не оставляет желать ничего лучшего», — констатирует Чайковский в сентябре. «Жена моя сделала все возможное, чтобы угодить мне. Квартира уютна и мило устроена. Все чисто, ново и хорошо». Однако же я с ненавистью и злобой смотрю на все это. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек 12-24 сентября 1877 года. Николай Кашкин в своих воспоминаниях приводит рассказ Петра Ильича о неудавшейся попытке самоубийства, предпринятой им между 11-23 сентября и 24 сентября, 6 октября 1877 года. Я вполне осознавал, что виновным во всем был один я, что ничто в мире мне помочь не может, а потому оставалось терпеть, пока хватит силы скрывать от всех мое несчастье. Не знаю, чем именно вызывалась эта последняя потребность скрытности, только ли самолюбие или боязнь огорчить родных и набросить на них тень моего, как мне казалось, преступления». В таком состоянии было вполне естественно прийти к убеждению, что освободить меня может только смерть, ставшая для меня желанной мечтой. Но я не мог решиться на явное открытое самоубийство из боязни нанести слишком жестокий удар старику-отцу, а также и братьям. Я стал думать о средствах исчезнуть менее заметной, как бы от естественной причины. Одно такое средство я даже пробовал. Хотя со времени приезда от сестры прошло не более недели Но я уж утратил всякую способность бороться с тяжестью моего положения И сознание у меня, как я сам чувствовал, по временам стало мутиться Днем я еще пытался работать дома, но вечера мне делались невыносимы Не смея зайти куда-нибудь к знакомым или даже в театр Я каждый вечер отправлялся на прогулку И несколько часов бесцельно бродил по дальним глухим улицам Москвы Погода стояла мрачная, холодная, и по ночам слегка морозило. В одну из таких ночей я пошел на пустынный берег Москвы-реки, и мне пришла в голову мысль о возможности получить смертельную простуду. С этой целью, никем в темноте невидимой, я вошел в воду почти по поясу и оставался так долго, как только мог выдержать ломоту в теле от холода. Я вышел из воды с твердой уверенностью, что мне не миновать смерти от воспаления или другой какой-нибудь простудной болезни. А дома рассказал, что принимал участие в ночной рыбной ловле и случайно упал в воду. Здоровье мое оказалось, однако, настолько крепким, что ледяная ванна прошла для меня без всяких последствий. Кашкин. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. Имела ли попытка место на самом деле или она была выдумана? Дать точный ответ на этот вопрос невозможно. Никто из родных и знакомых Петра Ильича не упоминал о чем-то подобном, и сам Петр Ильич никому об этом не писал. Или писал, но письма не сохранились, или впоследствии были уничтожены. Известно, что после смерти Петра Ильича Модест Анатолий Чайковский подвергли его пистолярное наследие довольно строгой цензуре. Во всяком случае, у нас есть письменное свидетельство того, что мысли о смерти у Петра Ильича после женитьбы появлялись, но он их отвергал. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что никого не было, кто бы мог поддержать и обнадежить меня. Я стал страстно, жадно желать смерти. Смерть казалась мне единственным исходом, но о насильственной смерти нечего и думать. Нужно вам сказать, что я глубоко привязан к некоторым из моих родных, то есть к сестре, к двум младшим братьям и к отцу. Я знаю, что, решившись на самоубийство и приведшую эту мысль в исполнение, я должен поразить смертельным ударом этих родных. Есть много и других людей, есть несколько дорогих друзей, любовь и дружба которых неразрывно привязывает меня к жизни. Кроме того, я имею слабость, если это можно назвать слабостью, любить жизнь. Любить свое дело, любить свои будущие успехи. Наконец, я еще не сказал всего того, что могу и хочу сказать, прежде чем наступит пора переселиться в вечность. Итак, смерть сама еще не берет меня. Сам идти за нею я не хочу и не могу. Что же остается? Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мека 28 июля 10 августа 1877 года. Оставалось одно — бежать. 26 июля, 7 августа, Чайковский выезжает со слугой и еще одним близким своим другом Алексеем Сафроновым. Алеша стал опять ужасно мил, нежен, ласков. У него чудное сердце и необычайно тонкая натура. Из письма к Модесту Ильичу от 9-21 сентября 1877 года. В Есентуки, для того, чтобы уединиться, успокоиться и одуматься, лечиться и, наконец, работать. Деньги на поездку дала Надежда Филаретовна. Таким образом, долг Чайковского вырос на тысячу рублей и составил четыре тысячи. Ну, впрочем, на возврате одолженных денег баронесса никогда не настаивала. Антонина Ивановна осталась в Москве для обустройства семейного гнездышка. По дороге заехали в Каменку к Давыдовым, где Петр Ильич провел весь свой отпуск, сославшись на то, что в Есинтуках очень скучно, и там у него может начаться хандра. С большой долей уверенности можно предположить, что Есинтуки были использованы в качестве благовидного предлога для отъезда из Москвы без супруги. — Чем больше я здесь живу, тем меньше мне хочется уезжать, — писал Петр Ильич Анатолию. И хотя без тебя и Модеста мне бывает очень грустно, но и в самой этой грусти, которую я хожу рассеять одинокими прогулками, есть что-то приятное. И вот почему. Только в разлуке, думая о любимом человеке, сознаешь всю силу своей любви к нему. — Толя, я ужасно люблю тебя. «Ах, как я мало люблю Антонину Ивановну Чайковскую! Какое глубокое равнодушие внушает мне эта дама! Как мало меня тешит перспектива свидания с ней! Однако ж и ужаса она не возбуждает во мне, просто лишь одну тоску». Вернувшись в Москву 11-23 сентября, Накануне начала занятий в консерватории Чайковский продолжил играть роль супруга и даже явился с женой на вечер, устроенный Петром Юргенсоном для московского музыкального бомонда. Мнения об Антонине Ивановне высказывались разные. Так, например, Добрейший Кашкин пишет о том, что она «в общем» произвела приятное впечатление как своей внешностью, так и скромной манерой держать себя. Простим ему оговорку «в общем». А Николай Рубинштейн, привыкший выражаться прямо, сказал, что Антонина Ивановна хорошенькая и мило себя держит, а между тем не особенно нравится. Точно она не настоящая какой-то консерв. Нет ничего удивительного в том, что бедная женщина держалась скована, Как-никак первый выход в свет в новом качестве. Да и отношения с мужем сложились странные. 24 сентября, 6 октября, Чайковский бежал, да, именно бежал из Москвы в Петербург. Предлогом для отъезда послужила телеграмма, посланная по его просьбе Анатолием. С семейной жизнью, а заодно и с преподаванием в консерватории, было покончено. По словам Модеста Ильича, наш герой покинул Москву в состоянии близком к безумию. С вокзала он приехал в гостиницу Дагмара на Большой Садовой, где после сильнейшего нервного припадка впал в бессознательное состояние, длившееся около двух суток. Когда Петр Ильич пришел в себя, врачи настоятельно порекомендовали ему полную перемену жизненной обстановки. Полный разрыв был единственным средством не только для дальнейшего благополучия обоих, но и для спасения жизни Петра Ильича, заключает Модест Ильич. Возможно, что никакого нервного кризиса на самом деле не было, так же, как и упомянутых врачебных рекомендаций. Просто таким образом было удобно объяснить фрапирующее, не побоимся этого слова, поведение Чайковского. Сама Антонина Ивановна описывала расставание с мужем следующим образом. «Сказал мне, что ему нужно уехать по делам на три дня». Я его провожала на почтовый поезд. Его глаза блуждали, он был нервен. Но я была так далека в мыслях от какой-нибудь беды, которая уже висела у меня над головой. Перед первым звонком у него сделалась спазма в горле, и он пошел один неровным сбивающимся шагом в вокзал выпить воды. Затем мы вошли в вагон. Он жалобно смотрел на меня, не спуская глаз. Более он ко мне не приезжал. В письме Петра Ильича к Анатолию от 12-24 сентября 1877 года содержатся следующие фразы. «Я знаю, что нужно еще немножко потерпеть, и незаметно явится спокойствие, довольство и, кто знает, может быть, счастье. Теперь я мечтаю о поездке в Петербург, которая непременно состоится в скором времени» но еще не могу определить, когда. Уж не намек ли это на грядущие события? Не исключено, что бегство было спланировано заранее, а недолгое пребывание в Москве понадобилось Чайковскому не для новой попытки привыкания к семейной жизни, а для того, чтобы привести перед отъездом дела в порядок. Спустя 12 лет Петр Ильич напишет в своей краткой биографии следующее. «Мои московские друзья...» Все вместе и каждый по отдельности охотно употребляли крепкие напитки, и поскольку меня самого всегда обуревала очевидная склонность к плодам виноградной лозы, я также вскоре стал принимать более чем допустимое участие в попойках, коих избегал до тех пор. Моя неутомимая деятельность в сочетании с такими вакхическими развлечениями не могла не оказать самого бедственного влияния на мою нервную систему. В 1877 году я заболел и был вынужден на какое-то время оставить мою должность в консерватории. Однако через год я опять возобновил преподавание, но единственное, чтобы убедиться, что мое отвращение к курсам гармонии и инструментовки стало непреодолимым, и, наконец, отказаться от моего поста». Об Антонине Ивановне Чайковской предпочитал не вспоминать, вычеркнул ее из своей жизни раз и навсегда. Только вот она не была согласна с этим и время от времени докучала ему. Надежде Филаретовне, несколько уязвленной его женитьбой, несмотря на заочный характер их дружбы, определенная ревность с ее стороны все же имела место. Чайковский объяснил произошедшее все в том же кризисном ключе. Я провел две недели в Москве с своей женой. Эти две недели были рядом с самых невыносимых нравственных мук. Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, и что привычка, на силу которой я надеялся, никогда не придет. Я впал в отчаяние. Я искал смерть, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. Мои занятия консерваторские и домашние стали невозможны. Ум стал заходить за разумом, между тем я не мог никого винить, кроме себя. Жена моя, какая она не есть, не виновата в том, что я поощрил ее, что я довел положение до необходимости жениться. Во всем виновата моя бесхарактерность, моя слабость, непрактичность ребячество. В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге по поводу возобновления Вакулы. Не помни себя от счастья хоть на один день уйти из омута лжи, фальши, притворства, в который я попался, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение двух бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалось что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой с Рубинштейном и уладить так, что он повезет меня за границу, а жена уедет в Одессу. Но никто этого последнего знать не будет. В избежание скандала и сплетней брат согласился с Рубинштейном распустить слух, что я болен, еду за границу, а жена едет вслед за мной. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мекот 11-23 октября 1877 года. В одном из следующих писем Петр Ильич по просьбе баронессы обстоятельно опишет свою, теперь уже практически бывшую, жену. Глаза у нее красивого цвета, но без выражения. Держится очень жеманно как в голове, так и в сердце у нее абсолютная пустота. Ежечасно она повторяла мне бесчисленные рассказы о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. И в качестве вишенки на торте она говорила мне, что влюблена в меня четыре года. Вместе с тем она очень порядочная музыканша. Представьте, что при этих двух условиях, Она не знала ни единой ноты из моих сочинений, только накануне моего бегства спросила меня, что ей купить у Юргенсона из моих фортепианных пьес. Этот факт меня поставил в совершенный тупик. Не менее того я удивлялся, узнав от нее, что она никогда не бывала в концертах и квартетных сеансах музыкального общества, между тем, как она, наверное, знала, что предмет своей четырехлетней любви она могла всегда там видеть и имела возможность там бывать. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мека 25 октября, 6 ноября 1877 года. Благодаря щедрости Надежды Филаретовны Петр Ильич вместе с Анатолием Ильичом провели около месяца в Кларане, близ Женевы. Затем через Париж уехали во Флоренцию, оттуда в Рим. Тяжелый год они проводили в Сан-Ремо. Чайковский... Закончила работу над четвертой симфонией и взялся за Евгения Онегина, который с лета оставался незавершенным. Антонина Ивановна стала для Чайковского чем-то вроде камня в почке. Нет-нет, докольнет. Бывает, что и очень больно, но дальше этого дела не пойдет. Она была попыталась воздействовать на Петра Ильича через Александру Давыдову, но из этого ничего не вышло. Правда, отношения между братом и сестрой немного охладели. Поступок его с Антониной очень-очень дурен. Он не юноша, и мог понять, что в нем и тени задатков быть даже сносным мужем. «Нет», — писала Александра Модесту. «Взять какую бы то ни было женщину, попытаться сделать из нее ширму своему разврату, а потом перенести на нее ненависть, долженствующую пасть на собственное поведение от недостойной человека так высоко развитого». Я почти убеждена, что в причине ненависти его к жене никакую роль не играют ее личные качества. Он возненавидел бы всякую женщину, вставшую с ним в обязательные отношения. Из письма Александры Ильиничны Давыдовой Чайковской Модесту Ильичу Чайковскому от 31 октября, 12 ноября 1877 года. — Не знаю, что сделалось на этот раз сестрой, — сетовал Петр Ильич. Она... «Никак не могла понять, что моя антипатия к жене, как бы она ни была незаслужена, есть болезненное состояние, что меня нужно оставить в покое и не только не расписывать ее достоинства, но и не поминать о женщине, самое имя которой и все, что ее напоминало, приводило меня в состояние безумия». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне Фонмек от 23 ноября 5 декабря 1877 года. Отмоль по стенания Антонина Ивановна перешла к угрозам, но и это не помогло ей вернуть сбежавшего мужа. Да и стоило ли возвращать, если семейная жизнь сразу же пошла наперекосяк? Развода не было, стороны никак не могли прийти к соглашению. Просто так, по желанию одной из стороны, даже по обоюдному желанию, в дореволюционной России развестись было невозможно. Предлоги вроде «не сошлись характерами», не рассматривались, поскольку брак носил сакральный характер, союз был благословлен свыше. Поводом к разводу могла стать супружеская неверность, и Чайковский был готов выступить в роли виновной стороны, но Антонину Ивановну такой вариант не устраивал. Складывается впечатление, что она вообще не хотела развода, который лишил бы ее возможности докучать Петру Ильичу, скажем уж прямо, терроризировать его, Бесконечно требовать денег и выставлять себя невинной жертвой злодейских козней нехорошего мужа и его еще более нехороших родственников. Из своего страдания Антонина Ивановна сделала неплохой бизнес, и кто бы вообще помнил о ней сейчас, если бы не этот злополучный брак. Любовь к мужу, о которой она столько твердила, не помешала ей сойти с юристом Александром Шлыковым, тем самым, который давно ее любил. Антонина Ивановна родила от Шлыкова троих детей, причем все они были отданы в воспитательный дом, что наглядно характеризует ее человеческие качества. Последние 16 лет жизни, 1901-1917, Антонина Ивановна провела в доме презрения душевнобольных под попечительством принца Александра Петровича Альденбургского. Ныне это часть Петербургской городской психиатрической больницы номер 3 имени Скворцова-Степанова. В 1894 году были опубликованы ее воспоминания о Чайковском, которые не пользовались популярностью. Что могла рассказать о великом композиторе женщина, проведшая рядом с ним несколько недель и нисколько его не знавшая? «Куда убежать от этой несносной язвы, которую я в пылу совершенно непостижимого безумия привил себе сам, по собственной воле, не спросясь ни у кого, неизвестно для чего?» Даже пожаловаться не на кого. Я теперь только узнал, что, не будучи злым по натуре, можно сделаться злым. Моя ненависть, мое, впрочем, заслуженное презрение к этому человеческому существу, бывают иногда безграничны. Я узнал теперь, что можно ощущать в себе желание смерти своего ближнего и ощущать это страстно, неистово. Это и гадко, и глупо, но я называю вещи их настоящими именами. Из письма Петра Ильича Чайковского «Надежде Филаретовне фон Мек» от 3 15 февраля 1878 года. Петр Ильич постарался максимально дистанцироваться от этой несносной язвы. Все переговоры с ней вели брат Анатолий и издатель Юргенсон, не только издатель, не только приятель, но и казначей. Жизнь Антонины Милюковой с осени 1877 года покатилась под откос – А жизнь Петра Ильича понемногу налаживалась, и даже тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, пошла в гору. «Я хотел себя переломить, и ничего из этого не вышло», — писал он Николаю Рубинштейну незадолго до Рождества. «Я знаю теперь по опыту, что значит мне переламывать себя и идти против своей натуры, какая бы она ни была». Из письма Петра Ильича Чайковского Николаю Григорьевичу Рубинштейну от 23 декабря 1877 года, 4 января 1878 года. Та же мысль, только другими словами, высказана в одном из писем к Анатолию Ильичу. «Только теперь, особенно после истории с женитьбой, я, наконец, начинаю понимать, что ничего нет бесплоднее, как хотеть быть не тем, что я есть по своей природе». Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 13-25 февраля 1878 года Против природы не попрешь, это факт.